Ты невольно любуешься собой, тебе приятно самого себя оборонить, а нам от скучно, нам других подавай. Нам других ломать надо. Ты славный малый, но ты все-таки мягенький, либеральный барич. Э, воля ту, как выражается мой родитель. Ты навсегда прощаешься со мной, Евгений, — печально промолвил Аркадий. И у тебя нет других слов для меня? Базаров почесал у себя в затылке. Есть, Аркадий, есть у меня другие слова.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 — произнес спокойно Базаров. — Да я на Екатерину Сергеевну надеюсь. Посмотри, как живо она тебя утешит. — Прощай, брат, — сказал он Аркадий, уже взобравшись на телегу и указав на пару галок, сидевших рядышком на крыше конюшни, прибавил. — Вот тебе, изучай. — А что значит? — спросил Аркадий. — Как? Разве ты так плохо в естественной истории или забыл, что галка — самая почтенная семейная птица? Тебе пример. — Прощайте, сеньор.